Глава 7. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, территория Академии магии Империи Ларгот. Некоторое время спустя. нам необходимо узнать название клана, которому мы принадлежим", глядя на меня, спросил пораженный произошедшими событиями пожилой демон. "О том, кто это на самом деле, мне рассказал Талайя. После того, как этот пожилой мужчина прошел ритуал принятия в клан, и у нее появилась свободная минута, чтобы перемолвиться со мною парой слов. Я видел, что этот человек значительно отличается от всех остальных, но отнес это лишь на его огромные магические способности, полностью завязанные на работу с ментальной энергией, которую тут интерпретировали как магию тьмы или хаоса. Правда и по своим физическим параметрам Демон значительно превосходил многих. Сравниться с ним могли только те же вампиры. Особенно если говорить о соотношении таких параметров, как сила и скорость, и то не все. А даже те же каменные тролли, что сидели сейчас в зале, ему хоть и незначительно, но уступали в силе. Про скорость и говорить нечего. Я вообще не думал, что кроме тех же вампиров еще встречу существ с такими же физическими естественными параметрами развития. Только вот было и значительное такое отличие. Демон был прирожденным магом, не бойцом и воином, а именно магом. И я даже не представляю, какими должны быть параметры у тех из представителей его расы, кто развивал в себе в основном физические возможности организма, не уделяя внимания магическому направлению. А между тем этот невероятно сильный маг и сильным, он был как в прямом так и в переносном смысле, ожидающе смотрел на меня. И потому я немного помолчал, а потом ответил. У нас нет названия, только и пробормотал я. Мы просто кланы, и те, кто входит в наш клан, и так узнают друг друга. Очень странно и необычно, сказал в ответ Корас. А так и звали этого демона. Как правило, каждый клан пытается заявить о себе, показав свою силу и значимость. Нам это не нужно, ответил ему я, после чего поглядел в сторону проходящий сейчас ритуал принятия в клан девушки. Его интерес к нам был вполне понятен, ведь этого сильного демона в проведенном ритуале удивило очень многое. И те особенности нашей клановой метки, что проявились у всех магов, но именно они-то его почему-то не сильно впечатлили, как я понял. У многих были некие клановые умения, которые награждали какими-то дополнительными способностями или возможностями. Только вот его равнодушие длилось ровно до тех пор, пока ритуал принятия в клан не стали проходить тролли. Именно происходящие с ними изменения заинтересовали его больше всего. Как раз тогда он и обратил на это внимание а после постарался проверить и те изменения, что коснулись и его самого, и получив все эти результаты, он поразился по-настоящему. "Я же говорил", мысленно прокомментировал я, также наблюдая за троллями, что при принятии нашей клановой метки должно пройти улучшение по всем направлениям, где развивается не только ментальное поле и все умения, с ним связанные но и физические параметры и характеристики. Ну так вот на примере каменных троллей и демона мы это прекрасно увидели. Причину этого достаточно быстро выяснила нейросеть, когда проанализировала каждый проведенный ритуал и рассчитала все необходимые параметры, при этом внося дополнительные поправки и коэффициенты в нашу среду моделирования, чтобы в будущем максимально приблизить ее к окружающему нас миру и действительности. Как оказалось, развитие по физическим характеристикам потребляет и меньшее количество ментальной энергии. Но так как я объем потребления энергии ограничил в самом артефакте лишь определенной величиной, сделав ее константой, которую в любом случае требовалось в него передать для дальнейшей активации работы артефакта, то и на весь ритуал расходовалось вся Всё в артефакт при активации энергии. Причем это значение было одинаково для проведения ритуала вхождения в клан как физически одаренными людьми, так и магами. И как следствие, при том же объеме переданной вплетения энергии, физические характеристики любого существа вытягивались еще больше, чем при том же самом значении, но уже когда происходило улучшение магических способностей. И цифра роста параметров варьировала где-то в пределах от 16 до 20%. В зависимости от физического развития проходящего ритуал человека, тролля или любого другого разумного. Так что на троллях принятие нашей клановой метки дало еще более заметный эффект, чем при том же ритуале, но когда его проходили маги, я ничего подобного о таком уникальном ритуале никогда не слышал, сказал Корас который как раз сейчас стоял возле меня и смотрел, как проходит процедуру принятия в клан командиры отряда охраны. После чего он пояснил свои последние слова, разъясняя, что же вызвало его изумление. Клановые умения всегда узко специализированны. Если они предназначены для магов, они не подойдут никому другому. И уж тем более их никак не могут использовать простые воины. Хотя не такие они сейчас и простые. Пробормотал пожилой демон, разглядывая каменного тролля. прошедшего ритуал в самом последним, кроме обычных физических характеристик, внедрение клановой метки в его ментальное поле вытянуло имевшиеся у него зачаточные магические способности до уровня слабого мага. Похоже именно на это и обратил внимание демон. "Нет", еще раз помотал головой пожилой маг. "Я даже представить себе подобного не могу". Это слишком большой объем изменений, которые нужно учитывать при прохождении ритуала. И даже если кто-то разработает подобное плетение, то должна получиться невероятно сложная магическая конструкция, которую в стабильном состоянии будет удержать практически нереально. Она должна развалиться сразу же при поступлении в нее магической энергии, особенно если ее передавать такими объемами. После этих слов Корас взглянул на светлую эльфарку, выполнявшую роль нашей клановой жрицы. Плетение точно должно распасться, не закончив активации. И он приподнял тот амулет, что висел у него на шее. Это детская игрушка, которую и амулетом назвать сложно. Не смогла бы стабилизировать настолько сложную конструкцию при такой работе. После чего пожилой маг перевел свой взгляд на меня. «Ты знаешь, кто создал это плетение?" спросил он. Я лишь кивнул в ответ. Демон, немного помолчав, все же уточнил: "А можешь рассказать хоть что-то?" Я задумался. "А почему бы и нет?" решил я и потому ответил. "Насколько мне известно, как само плетение, так и артефакты, работающие на его основе, как тот, что был у вас, так и тот, что я передал Китафии, когда-то разработал и создал глава нашего клана. Артефакты, проворчал старик-демон. Как я мог об этом забыть? И перевел свой взгляд на отдельно стоящую девушку, которая с удивлением рассматривала тот амулет, что ей передала сестра Труша. Именно ей та лейка как раз сейчас рассказывала, чем этот выданный ей новый амулет отличается от всех остальных пустышек, которые никто почему-то не снимал оставляя их себе на память, хотя никакой необходимости в них уже не было. И это был как раз тот второй факт, вызвавший удивление и пораженный взгляд пожилого демона. Нам повезло, как это неудивительно, но эта девушка Магиня обладала слабыми задатками жрицы. Только вот было это ровно до того момента, пока она не прошла ритуал принятия в клан. Ну а дальше у нас появилась новая жрица согласившись работать на нас добровольно. И потому тут на рынке мы могли оставить того, кто будет способен проводить ритуал только вот всего один раз в четыре дня. Такой прогноз по девушке выдала ведоня. Тем не менее, это все равно гораздо лучше, чем вообще никак. Ведь тут оставались еще и бойцы из отрядов магов, плюс дополнительно, возможно, нужно будет принять в клан кого-то еще. И что странно, Как экспогнозировала Ведунья, если и Китафия будет проводить активацию артефакта для выполнения ритуала принятия в клан, то и в этом случае практически полностью нивелируется болевой эффект, как и в случае с Талей. Или я ничего не понимал, или тут дело даже первоначально было далеко не в сестре Труша. Похоже, просто подобные способности это та незримая часть умений, которая досталась девушка вместе с их А новообретённым статусом жреца нашего клана или у подобных им людей эта способность есть изначально, и именно их и нужно привлекать для проведения таких или подобных ритуалов. В общем, это можно будет проверить на ком-то третьем. И для чистоты эксперимента желательно, чтобы это был как раз мужчина. Хоть я и не верю в то, что эта способность как-то связана с полом жреца. Но все таки во избежание, так сказать, это лучше сделать именно так. А между тем ритуал принятия в клан завершил последний тролль, и можно было приступить к нашим дальнейшим переговорам. И как оказалось, об этом помнил не только я, но и пожилой демон. Вы обещали осветить нам еще какие-то вопросы, обратился он ко мне, показывая рукой в направлении стола. Я думаю, мы можем приступить к их обсуждению. Я согласно кивнул, и мы все снова расселись по своим местам. Да, когда я увидел, что все готовы меня слушать, и утолили некоторый голод той едой, что была на столе, то сказал: "У нас еще есть некоторые дела, которые следует обговорить, и следующий из них это..." И я поглядел на Дукаре, а потом перевел свой взгляд уже на Демона. "Вы готовы предоставить нам список всех остальных постов?" Уточнил я у него: но сейчас же отпала в этом надобность?" "Только и сказал он, потом добавил: мы же хотели максимально минимизировать трафик, который пойдет через нас. Или мы в чем-то то ошибаемся?" Все верно», верно", согласился я с ним, а потом, усмехнувшись, добавил: "В этом случае вы как раз ошибаетесь", и, посмотрев на него уже совершенно серьезным голосом произнес. "Теперь информация обо всех остальных постах Нам необходимо еще больше, чем раньше. Маги и некоторые тролли, видимо, прекрасно знали о тех предложениях, что я обсуждал ранее с Дукаром, и потому сейчас смотрели на меня с немым вопросом в глазах. Нам нужно чуть больше разъяснений, только и сказал пожилой демон. Хорошо, согласился я и приступил к своему рассказу. "Первое", сказал я, "помнишь тот договор, что мы предложили вам?" "А да," Удивленно посмотрел на меня Корас. Так почему бы подобный договор нам не заключить со всеми остальными постами, причем они никогда не узнают, кому реально ушли те или иные новые клиенты. А мы гарантируем для них только сохранение старых и то не всех. Самых жирных клиентов, если нам повезет узнать о них, мы постараемся перехватить заранее. И работать с ними мы будем уже через свой канал поставки не засвечивая вас. Кстати, мне в голову пришла сейчас одна гениальная мысль. Интересно, можно сделать так, чтобы ваш пост попал хоть чуть более плотное наблюдение на несколько дней, когда это потребуется, чем в обычное время. Спросил я у старика. Мне казалось, что он вполне может это организовать. Тот же как-то откашлялся и несколько смутившись посмотрел мою сторону. Понимаешь, проговорил он, переглядывай с остальными магами. Мы и так находимся постоянно под плотным колпаком. Мне наоборот пришлось на сегодня сделать так, чтобы контроль чуть ослабили, и мы смогли с вами спокойно поговорить. Так это же замечательно, довольно сказал я и только после этого сообразил. Прости мое любопытство, но нам необходимо понимать, почему ваш не столь перспективный в плане возможной прибыли и нуждающийся в контроле пост попал под усиленные наблюдения. Ведь первоначально я специально акцентировал внимание счетовода. Если вдруг этот момент всплывет в момент беседы на том, что тринадцатый пост не должен пользоваться особой популярностью и его не должны так плотно контролировать, как другие, более выгодные с финансовой точки зрения. А тут все оказалось с точностью да наоборот. Корос немного помолчал, а потом ответил: Я бывший глава гильдии стражей, а это практически весь малый совет в полном составе. И он указал на остальных магов и пару троллей. Все мы, кроме моей внучки ранее и управляли местной гильдией. эм -да дела, мысленно протянул и быстренько обдумал ситуацию. Усиленный контроль, правда, постоянный. А ведь можно прокрутить еще более изощренную аферу. Чем я задумал первоначально? И я мысленно усмехнулся. План четко стал прорисовываться у меня в голове. Заметив расплывшуюся на моем лице улыбку, Кора спросил у меня: "Что ты задумал?" Я же в ответ оглядел его и остальных присутствующих. Этот плотный контроль за вами установлен давно, мне требовалось несколько уточнений, чтобы проработать оставшиеся детали. Да уж пару столетий как, только и проворчал один из каменных троллей, а потом пояснил. Некоторые из них мои бывшие подчиненные, а некоторых обучал он, и тролль ткнул сидящего рядом с ним собрата в бок. Поэтому я в этом уверен на все сто процентов». Понятно, протянул я и задал следующий вопрос. И они наверняка контролировали весь ваш предыдущий трафик и точно знают, Кто пользовался вашей точкой доступа на рынок? мы называем их порталами, а не точками, поправил меня тролль, а потом ответил. Наверняка это один из основных пунктов, которые они должны контролировать. Очень-очень хорошо, сказал я и перешел, пожалуй, к самому главному вопросу. «Это слежка ведет и все ваши внешние контакты, которые у вас происходят? Да. Уже понимая, к чему я клоню, огорченно сказал тот самый тролль, который, похоже, заведовал тайной стражей гильдии. И даже с теми, кто работает тут, на всякий случай уточнил я. "Тут?" растерянно проговорил он, после чего огляделся вокруг. "Нет, тут вряд ли. Это же обычная местная обслуга. Они не отслеживают все наши связи." «Их могут заинтересовать только те, кто попадает сюда из внешнего мира или кто как-то связан с деятельностью гильдии. Хм, даже так, И я поглядел уже на старика-демона. Вы как не против, что у вас в баре через некоторое время тут появится несколько новых чернорабочих? Принеси, подай, помой и тому подобное. До первого, как я и думал, мое предложение дошло до тролля. "Главное, чтобы они не вызывали подозрений и были согласны на такую работу. Не вызовут и будут", ответил я ему и указал в сторону окна, где как раз сейчас пробегал какой-то явный беспризорник. "Такие, как они, вызывают вопросов меньше всего", закончил я свою мысль. "А да", подтвердил он, "но нам нужны очень надежные люди. А как я знаю, среди них таких очень сложно найти" ошибаешься", сказал я ему, да и всем остальным, и даже уже выделяя голосом, как раз среди них, таких надежных, верных и главное, преданных нам, мы сможем найти больше, чем на всем остальном рынке. Поверьте мне, я знаю", и поглядел на девушку, что сидела рядом с нами, при этом вспомнив ее брата который сейчас находился где-то в городе, прикрывая лавку старика оружейника Вот и нашлась подходящая работа для его друзей из бедного квартала, только и подумал я. Сам же демон, перехватив мой взгляд, почему-то удивленно поглядел сначала на свою, как оказалось, внучку Магиню Китафию, а потом и на нашу главную жрицу. Так она, только и пробормотал он, Я так и не понял, с чем это могло быть связано. Может, с тем, что Китай феи раньше встречала Талаю и могла рассказать об этом своему деду. Я же на этом не остановился, а поняв, что с этим мы разобрались, вернулся к прерванному разговору. А значит, с теми, через кого вы сможете получать товары, мы определились. И я усмехнулся, глядя на тролля, а потом и переведя взгляд на бывшего главу местной гильдии. — Да, — кивнул тот. Мы поняли, кто это будет. Только вот так получалось, что местных ребят придется принять в клон чуть раньше, чем я предполагал первоначально. Хотя, возможно, мы что-нибудь придумаем или, видунье, озадачил я нейросеть очередным вопросом. А разве наш ментальный модуль по передаче метки другому объекту мы не можем активировать несколько раз подряд? Никаких ограничений на данный счет не обнаружено, ответила мне она и продолжила. Однако положительный эффект, что мы наблюдаем сейчас при повторном применении ментального модуля, будет значительно ниже. И даже в том случае, если значительно изменится как сам объект, так и его ментальное поле, уточнил я. Нейросеть задумалась на несколько секунд. Я увидел, как она начала прогонять наше плетение в среде моделирования, подключив к этому процессу биокомпьютер и модуль вероятностного прогнозирования. Для получения повторного эффекта скачкообразного улучшения ментальных и физических параметров объекта, степень изменений от его первоначального состояния при котором проходила предыдущая активация ментального модуля, должна превысить 15%. Так это что нам нужно, быстро сообразил я. К моменту повторного принятия в клан уж точно преодолеют подобную отметку. И я задумался. Даже многие взрослые могут ее преодолеть, особенно из молодых и тех, что будет большое внимание уделять собственному развитию как духа, так и тела. Поэтому срочно нужно модифицировать плетение и подготовить его улучшенный вариант. Когда сама метка будет производить необходимый расчет и когда любой преодолеет эту отметку в 15%, то у него возникнет острое желание обратиться к нашей жрице, которая проведет повторную активацию плетения. Нужно будет всех прогнать повторно через эту процедуру и заменить амулеты подумал я. Но сделаю я это попозже, чтобы не вызывать особых подозрений. Благо, старик Демон уверен теперь в том, что наш глава, как минимум, очень сильный маг, и я последний в его списке, кто подпадает под это описание. Ладно, с этим решили. И я вернулся к дальнейшему обсуждению вопроса. Не переживайте, сказал я магам и троллю. С ними мы этот вопрос решим точно так же, как и с вами. И я указал в сторону Талея. Мы примем нужных там людей в клан, и как я и обещал, дела вы будете вести только с проверенными и надежными молодыми соклановцами, теми, кто прошел проверку на вшивость. Как ни странно, все поняли, о чем я говорю, и поэтому ни у кого не возникло никаких вопросов. Хотя нет, вопрос возник у Кораса, но он как раз и вернул нас в русло нашего первоначального разговора. Так чем хорошо то, что мы оказались под плотным контролем, который во всех остальных случаях будет лишь мешать, спросил у меня демон. А тем, сказал я ему, что те, кто его осуществляет, смогут подтвердить ваши слова и будут свидетелями, которые, сами того не зная, выступят на вашей стороне. Видимо, и в этот раз требовалось дополнительное пояснение. Так, как теперь непонимание было на лицах абсолютно всех, как местных магов и троллей, так и гильдейцев, пришедших вместе со мной. Давайте-ка я вам все достаточно подробно разъясню, сказал я, видя такое всеобщее непонимание вопроса. Только если вам станет что-то непонятно, вы говорите сразу, чтобы я мог вам все объяснить и пояснить, добавил я в конце. Хорошо, Согласился со мною Корас. После этого я приступил к объяснению той идеи или даже уже вполне сформировавшегося плана, что зародился в моей голове. Так, сказал я. На первом этапе мы наводим мосты с нашими младшими партнерами». И я указал в сторону окна, где все еще торчали те самые мальчишки. Они нам потребуются как исполнители двух полей. И я загнул первый палец, Это те связные, что будут доставлять товар к вам сюда. Этот пункт ни у кого вопросов не вызвал, и потому я продолжил. И второе, они будут осуществлять слежку за точками выхода из порталов со стороны рынка. Нам необходимо так же, как и гильдии стражей, полностью контролировать весь тот трафик, что идет через них. Мы должны знать, кто и когда прошел через тот или иной портал. Какой товар он принес на продажу или что приобрел тут? В дополнение, они также будут вести неявную слежку за крысятниками. Там мы лишь просто должны знать, где те находятся в данный момент. Ведь мы и сами, или наши люди, не должны пересекаться с ними. Вопросы? Тут их тоже не было, но у меня был свой. "Говорит, так получилось, что вы достаточно хорошо знаете представителя местной гильдии, то мне нужен от вас контакт или выход на того, кто как-то связан с финансовой отчетностью гильдии. Вы понимаете, зачем мне это?" И я поглядел на магов. "Ты уже и сам сказал об этом. Тебе необходимо контролировать трафик денежных потоков, что проходит через разные порталы", сказал один из магов. "У меня есть пара знакомых" с которыми я могу тебя свести. Нет, отрицательно покачал головой я. Никого сводить со мной не нужно. Вы просто назовите мне имена, и желательно тех, кто появился в гильдии уже после вас и никаких контактов до этого с вами не имел. Маги задумались. Таких немного, честно признался один из них. Я знаю лишь двух новых бухгалтеров гильдии но Они всего лишь младшие помощники, и я не уверен, что они тебе подойдут. Я же в ответ усмехнулся. Ошибаетесь. Как раз о выход на подобных я и искал. Тогда это Мак Курот, он младший клерк, и магиня Сибе. Она ведет статистику налоговых сборов». На этом месте Мак поперхнулся. Тебе нужна Сибе, как я сразу об этом не подумал, только и пробормотал он. Точно, согласился я. Но поговорить я постараюсь с ними обоими. Посмотрим, как сложится. Пожилой маг, что порекомендовал мне двух молодых членов гильдии лишь кивнул в ответ. Тогда дальше сказал я: "С вашей стороны пока больше подготовительных шагов не потребуется". И я перешел к следующему пункту. "Ну, а дальше мы уже официально наедем на вас, и вы". И я поглядел бывшему главе местной гильдии в глаза. Официально же подадите жалобу на нас в свою гильдию. Только вот обязательно укажите в своей жалобе те условия сделки, что мы вам предложили. О них должны узнать все. И к тому же сообщите о том, что вы готовы были с нами сотрудничать, только названная вами сумма нас не устроила, и мы теперь работаем в обещанной нами манере. Переправляем ваших клиентов на сторону И мы действительно начнем отсекать ваших клиентов. Кстати, и я посмотрел на Дукаре. Нам нужен будет их список и полное описание того, с какими товарами они работают. Сделаю. Только и ответил мастер, смотритель портала со стороны Парна. Но мы же договаривались, что наших текущих клиентов вы трогать не будете. Посмотрела на меня Китафия. Я же ответил ей. Новый план дает большую безопасность, тем более это нужно для дела. А между тем оживился тот самый тролль, что и был бывшим главой тайной стражи. Хитро придумано», — проговорил он. Так вы выводите нас из-под удара. мы становимся вашей жертвой, Причем вы показываете всем остальным на нашем примере, что вы настроены серьезно и готовы действовать в связи с озабоченными вами условиями. Те же, кто следит за нами, подтвердят правоту поданы нами жалобы, и никто не сможет сказать, что мы что-то придумали. "Да", подтвердил я и немного подумав добавил. "В дополнение я бы еще рекомендовал пустить побольше слухов о произошедшем. Только сделать нужно это очень аккуратно, чтобы эта весть как можно быстрее разлетелась по всему рынку. Думаю, вы прекрасно справитесь с этой задачей". Тролль кивнул но мгновенно встрепенулся, Правда, говорил сейчас он о другом, о тех людях, что может потерять их портал. Нет, так не получится. Если вы перенаправите наших клиентов к другим, то вас мгновенно вычислят через них. Все верно, согласился с ним я, только вот клиентов мы никому перенаправлять не будем. Мы начнем действовать по разработанной нами схеме, через наш собственный канал связи. Так, задумчиво протянул тролль, который оказался на удивление сообразительно малым. Хотя и имел внешность дуболома-детины. Но тогда все поймут, что и клиент пропали деньги, или я не прав? Тут я усмехнулся. Не прав, ответил я ему. Вернее, ты не прав лишь наполовину. Клиенты-то пропадут, но вот деньги, как появлялись раньше на рынке, так тут и остались и это местные бухгалтеры высчитают на раз. Они увидят, что баланс выручки за товарооборот не изменился, и тогда у местных сразу возникнет такой вопрос: кому ушли ваши клиенты? И вас будут проверять в самую последнюю очередь. Через ваш портал трафик людей уменьшится, его вообще можно свести на нет, чтобы еще больше усложнить всем жизнь, но тогда вы будете чересчур уж выделяться на общем фоне. А потому мы лишь отберем у вас часть клиентов. И потом вы вроде как согласитесь на наши условия и будете платить нам положенную мзду. Только вот клиентов вам это и не вернет». Понятно, протянул тот самый пожилой маг, что назвал мне имена местных финансистов. Видимо, и сам был раньше подвязан в этой сфере. Объем трефик уменьшился, но деньги на территории рынка остались. Гильдия, коль ей не нанесено никакого урона, даже лезть в это дело не будет, а местные начнут коситься друг на друга, и тогда Я соглашаясь кивнул. Все правильно, после чего стал рассказывать. Именно в этот момент, вступаем в игру с новыми, но теперь мы уже с подобным предложением, выходим на смотрителей остальных порталов. Они даже предполагают, что кто-то из них заключил с нами контракт на то, что к ним уходят клиенты тех, кто не согласился работать с нами. Но, сами не желая оказаться в подобной ситуации, готовы будут заключить с нами договор о ненападении, и мы оставляем их в покое. Только вот это не совсем так. Мы изредка будем перехватывать их клиентов и работать с ними напрямую, но только тех, что приносит наименьшую прибыль охранней и смотрителям порталов. Вы будете перехватывать покупателей, быстро сообразил тролль. Верно, согласился я, но только самых перспективных. Потерю одного-двух нам не поставят в вину, особенно если сказать, что нам пришлось пожертвовать ими ради того, чтобы сохранить для наших партнеров по договору более ценных для них клиентов. А это именно торговцы которые на рынок идут с товаром, а не за ним. «Но часто такой фокус проделывать не получится, вставил в свое замечание Корас. А мы его часто проделывать и не будем, проговорил я. В этом нет необходимости. Не следует зажимать гайки там, где это не нужно. Можно перетянуть, и мы тем самым сорвем резьбу, после чего все полетит к тарку. А так Во-первых, у нас будет собственный канал трафика, который мы сможем пустить в обход гильдии стражей. Во-вторых, у нас будет сверхприбыль, что мы начнем получать с перекупки товара и реализации его клиентам, но уже по нашим продажным ценам, а не той стоимости, что можно получить за подобный товар тут на черном рынке. Но и в-третьих, это самое вкусное. Все остальные начнут работать на нас. Часть их прибыли, а все остальные точки доступа на рынок более прибыльные и рентабельные, чем ваши, они в любом случае будут передавать вам. И я поглядел на бывшего главу гильдии и, похоже, его финансиста. И тут мне от вас нужен как список этих самых точек, так и тот процент от прибыли, что будет разумно запросить с них. Он не должен быть неподъемным, но и мельчить не стоит. И думаю, вы вполне можете мне с этим помочь. Да, подтвердил пожилой маг, поглядев в сторону демона. Я подготовлю рекомендуемые цифры, как в процентах, так и в фиксированных ценах, и укажу, в каких условиях что лучше предложить. Замечательно, согласился я с магом и немного подумав продолжил. Но это только второй вопрос, который мы хотели с вами обсудить. Ведь есть еще и третий но к последнему мы вернемся чуть позже. Скорее всего, даже не сегодня. А вот второй, и я поглядел в сторону бывшего главы гильдии, но быстрее сориентировался, их финансист. Мы обсудили работу только с клиентами, но большую финансовую прибыль всегда приносили именно поставщики товара. Так и есть, согласился с ним я. И тут у меня уже есть кое-какая наработка. И немного помолчав, а также отпив из кружки, хорошо, что в одной из бутылок был какой-то напиток, не вино, я продолжил. Просто так реализовать товар на рынке не получится, как я понимаю. И я посмотрел в сторону того мага, что среди местных явно был более подкован в финансовых вопросах. Все верно, подтвердил он. И тут это даже зависит не от владельцев лавок и магазинчиков, Все местные могут оплатить свой товар только получив деньги со своего счета. И именно по этой сумме потом и рассчитывается та налоговая пошлина, что должен выплатить продавец, что доставил на рынок свой товар на реализацию. И это проявил очень сложно обойти. Конечно, кто-то может держать какую-то наличность на черный день у себя на руках, но этого вам никто не скажет. Только вот никто и не станет официально заключать хоть какие-то сделки в случае, если потребуется достаточно крупная сумма. Ведь это может быть подставной от гильдии, который потом сдаст местного гильдии, а та натравит на него крестьянников или стражу, что практически одно и то же. А потому все работают в этом отношении относительно без подстав. На приобретение товара берутся деньги с банковского счета. Примерно так я и думал, только не знал, как осуществляется контроль. И вот поэтому у меня возник вопрос. А если кому-то товар просто передадут на реализацию, ничего не беря взамен, как отслеживается это? В смысле, как передадут? Удивился Маг. Просто оставят и все? без договора или чего-то подобного? Но как они потом получат свои деньги за проданный товар? Это же практически то же самое, что отдать бесплатно. В этом случае торговец даже особо переживать не будет. Если кому-то станет об этом известно, деньги-то он за товар не отдавал, а значит, и банковским счетом не пользовался. Это полностью его товар. Только он и самому продавцу в этом случае ничего не вернут, ведь никакой официальной сделки не было. Если бы она была, то пришлось бы с нее платить налоговую пошлину, но тут продавец решил обойтись без этого, и его примерно так накажут на всю сумму его товара. А продавцу повезёт Конечно, на него могут наехать кричатники, чтобы он поделился частью суммы. Но об этом, как минимум, должно быть известно. А если продавец не глуп, сам он кричать об этом не будет. Значит, чтобы прояснить этот момент, спросил я. мы просто можем оставить товар кому-нибудь, и если это надежный человек, то потом мы также получим и всю прибыль. Да, согласился финансист Только подобную лавку достаточно быстро вычислят. резко возрастет по ней оборот товара. Это всегда заметно. Согласен, произнес я. Поэтому мы оставим этот вариант как запасной. Мы в будущем можем регулировать полученную прибыль, которую будет светить эта лавка или магазинчик. Но, в общем, вы правы, это слишком заметно. С этим мы не будем пока заморачиваться. Однако мы можем вполне официально, если к нам попадет какой-то интересный и специфический товар, реализовать его через подобную надежную лавку. Такая есть в нашем распоряжении. Хозяину можно доверять?» Сразу заинтересовался один из магов, переглядываясь с остальными, и пояснил: "У нас тут есть кое-какой товар, и лучше бы его не светить просто так, но если человек надежный...» то можно его выставить через него на продажу. Главное, чтобы он не был связан с кем-то из нас, иначе вычислят источник поступления, и тогда выйдут на нас. Хотя было бы более правильно реализовать его где-то за территорией рынка, даже если в этом случае за него дадут меньшую цену. М-м, протянул я и сказал: "Если интересно продажа на стороне, то можем это обсудить чуть позже. У меня будет к вам предложение" после чего вернулся к той проблеме, на которой мы пока остановились. И следующий вопрос: если товар все таки попадает сюда официально, мы можем как-то сократить издержки при его продаже? Процента получается немаленький. И я поглядел на сидящих тут магов. Я думал, что ответ придет или со стороны демона, или со стороны финансиста. Но пока те переглядывались, как это ни странно, Кое что решила предложить именно Китафия. Четырнадцатый или пятнадцатый порталы, только и сказала она, а уже поясняя для меня, она продолжила. Один из них обычный, а второй относится по типу к грузовым. Да еще и один из самых крупных, что есть тут на рынке. Я скоренько прикинул в голове, что бы это могло значить, и до меня достаточно быстро дошло. Все верно, проговорил я. Как-то сюда должны доставлять тех же животных или крупные грузы, и через обычные порталы этого не сделаешь. Так что тут наверняка есть какие-то большие порталы. Но остался другой вопрос: что именно не так с этими 15 и четырнадцатым порталами? Между тем финансист переглянулся за бывшим главой гильдии. "А мало кто знает", сказал Корас. Но эти два портала, в принципе, никем не контролируются. Хотя по прибыльности тот, что относится по классу грузовым порталам, может приносить наибольший доход среди всех на рынке. Это пятнадцатый портал. Четырнадцатый же также никем не используется, но он обычный. Мне показалось подозрительным. В чем подвох? только и спросил я. Они нестабильные» подумав, ответил глава гильдии: "Не тот, не второй. Перемещаясь через любой из них, ты это делаешь на свой страх и риск. если в эту сторону они срабатывают относительно нормально, проблема с переходом наблюдается только один раз в несколько сотен переходов, то в обратную сторону. Каждое второе открытие портала это образование нестабильной аномалии". А По закону рынка ты имеешь право покинуть его только через тот же портал, через который ты попал сюда. Именно поэтому им никто не пользуется. Никто не хочет рисковать. Но по этой же самой причине там нет никакой пошлины на выход и нет же никаких торговых сборов. «М -м, интересно, протянул я. Не знаю, как мы сможем воспользоваться этой информацией. Но вы также отметьте эти порталы в том списке, что приготовили для нас. Они там есть, только и сказал пожилой демон, только отмечены как нерабочие. Так же, как и нулевой портал, но он просто не активируется, и его никто не может запустить. Известная формула активации для него не подходит, а другую так и не нашли. Понятно, сказал я. Эту информацию мы передадим нашему главе. Может, он что-то сможет придумать. Да, быстро посмотрел в мою сторону Корас. Если у него что-то получится, то обязательно свяжитесь со мной. Нужно будет закрепить эти порталы за нами. Сейчас они не принадлежат никому. Гильдия даже выставила их все на продажу. И потому нужно сделать так, чтобы они в этом случае обязательно оказались в наших руках. Понятно? кивнул я, подтверждая, что услышал его слова. Я передам твою просьбу, и мы также подумаем, как приобрести их, не вызывая всеобщего интереса. Хорошо, согласился со мною демон. Я же подумал о том, все ли вопросы, которые требовали нашего немедленного обсуждения, мы уже с ними обговорили. И вроде как выходило, что на данном этапе мы с этим закончили. Осталась лишь проблема аналога местных телохранителей, но ее нужно будет решать чуть позже когда нам будет кому предложить именно эту работу. Но буквально в полночь я встречусь с теми, кто вполне может справиться с этим. А потому можно было прощаться с нашими новыми соклановцами, которые прикроют нас со стороны черного рынка. Распрощались мы быстро. У всех были свои дела, притом нас не должны были видеть такой толпой вместе. А потому мы уже буквально через пять минут выходили из лавки оружейника в парне.